СЕВЕРНЫЙ СПАСИТЕЛЬ НА КЕРУЛЕНИ Глава первая Еще на Терельджи отношения Унгерна с монголами вышли за рамки чисто коммерческих, когда одна сторона выступала в роли монополиста-продавца, а другая, поставленного в безвыходные условия и на все согласного покупателя. Вставки толстого вана по соседству с лагерем азиатской дивизии Начали появляться монгольские князья и ламы. После штурма Урги они увидели в Унгерне естественного союзника. Установить эти связи помог один из самых близких к нему людей, бурят Джамбалон. Бытовало мнение, что без него второй поход на Ургу вообще не состоялся бы. Если это преувеличение, то небольшое. Буряты, более образованные, гибкие и светские, Теснее связанные с Россией, всегда играли роль посредников между монголами и русскими политиками, будь то дипломаты Николая II, Семенов, Унгерн или деятели коминтерна и сибирские большевики. По одним сведениям, Джамбалон происходил из Забайкальских казаков, имел чин урядника и воевал с бароном еще в Нерчинском полку. По другим он начал свою карьеру простым пастухом в азиатской дивизии. Оссендовский, оперируя главным образом тем обстоятельством, что у Джамбалона было необыкновенно длинное лицо аристократа, выводил его родословную от мифических бурятских царей. После взятия Урги он получил от Богдогагена княжеский титул, и хотя дивизионные острики вместо «Джамбалон-Ван» произносили Джамбалван, это был человек незаурядный. При его участии в конце ноября или в первой половине декабря 1920 года происходит несколько судьбоносных для на событий. Установить их последовательность едва ли возможно, документов нет, а в памяти современников они остались чередой почти одновременных удач, каждая из которых могла стать как причиной, так и следствием остальных. Во-первых, на Терельдж прибыл личный представитель ургинского хутухты Хушиктен Лама, глава шабинского ведомства, в чём управлении находились все монгольские монастыри. Он провел в лагере два часа и, как пишет Тарновский, пил все время чай, держа на коленях китайской породы маленькую собачку, с которой никогда не расставался. По-видимому, его миссия носила ознакомительный характер, хотя Тарновский утверждает, что высокий гость привез Унгерну благословение Бог Догогена на борьбу с китайцами и предсказание скорой победы. Во-вторых, к азиатской дивизии присоединились князья Луфсан Цевен и Дугор Мерен со своими отрядами. В-третьих, в монастыре Бревенхит барон встретился с группой князей самого восточного из четырех аймаков Халхи, На этом политическом совещании они решили начать вооруженную борьбу за восстановление независимости Монголии и признали Унгерна военным вождем национального движения. В-четвертых, не то после съезда в Бревенхиде, не то после визита Хушиктен-Ламы, появляется, проникает за стены охраняемого китайским караулом дворца Живого Будды и рассылается по стране послание Богдо Гагена с призывом оказывать Унгерну всемерную поддержку. Эмиссары барона из числа владеющих монгольским языком бурят разъезжаются по кочевьям, произнося зажигательные речи. Не менее активны и местные агитаторы. Похоже, не сам по себе возникает слух, что явившийся с севера русский генерал состоит в близком родстве с самим Цаган Хаганом, то есть белым царем Николаем II. Тот якобы прислал его в Монголию, чтобы покарать вероломных гаминов, нарушивших договоры с Россией об автономии Халхи. Большинство монголов не подозревает, что царь давно мертв. К тому же они буддисты, для них смерть не есть что-то бесповоротное, не имеющее продолжения в этом мире. Если Цаган Хаган и умер, ничто не мешает ему возродиться в каком-нибудь человеке, особенно родственники. Одновременно предпринимались попытки объявить Унгерна перерождением Гена V. После того, как китайцы посадили Хутухту под домашний арест, запретили богослужение в храмах и кровью настоятеля осквернили монастырь Шадаблин, Глухой ропот переходит в открытое сопротивление. Унгерн становится центром притяжения для инсургентов, а его потрепанные сотни — ядром освободительной армии. Тогда же у монголов складывается отношение к нему как к существу, пусть не сверхъестественному, но интимно связанному с таковыми. Рассказывали о его неуязвимости, умении с помощью духов становиться невидимым, со сказочной быстротой преодолевать огромные расстояния, насылать на врагов панический страх и так далее. Дело тут не только в личных качествах барона, как хотелось думать тем, кто его романтизировал. После первого штурма Урги за ним все ярче обрисовывается мистическая фигура национального мессии, освободителя Монголии от китайцев, согласно предсказаниям, Он должен был прийти в годы жизни восьмого богдогогена и непременно с севера. Не все верили, что Амур-Сана уже воплотился в образе Джаламы. Его по-прежнему ждали из России. Также с севера, в седьмом столетии по смерти Чингисхана, ожидалось чудесное явление его девятихвостого белого знамени, под которым монголы вернут себе былое величие. Если учесть, что по монгольским поверьям в знамя переходит дух полководца, Сульде, возвращение на родину Харугви Чингисхана, было равносильно появлению его самого. В мифологии евроазиатских народов Север — это страна мертвых, оттуда и должны вернуться в мир великие герои прошлого. Но для монголов потусторонний мир парадоксально слился с Россией. В своей записке, поданной Александру III, некоторые из таких легенд привел Бадмаев, истолковав их как предсказания власти Романовых над Монголией. Он, например, передает рассказ о некоем князе, казненном китайцами на границе с Россией, и перед смертью предрекшим, что куда откатится его отрубленная голова, она откатилась на север. С той стороны и придут будущие властители Халхи. Наконец, на севере должна начаться апокалиптическая война между неверными и войском Ригден Джапо, владыки Шамбалы, призванным в конце времен распространить желтую религию по всему миру. Николай Рерих писал, что Сухэ Батор, первый председатель Монгольской народно революционной партии МНРП, сочинил песню, в которой его война с Сунгерном и китайцами трактовалась как «Северная Шамбалы война», а всем павшим в боях красным цирикам обещалось возрождение в облике воинов Шамбалы. Хотя Унгерна не считали ни ожившим Чингисханом, ни Амурсаной или Ригден-Джапо, он существовал с ними в одном ряду, питаясь веками накопленной энергии веры в их трансцендентное могущество. Как всякий кто принимает на себя груз народных ожиданий, пришедший с севера русский генерал, приобрел черты национального мессии, стоящего на грани обоих миров, реального и незримого. Две из этих мессианских легенд соотносились с ним напрямую. Они, видимо, были приспособлены к нуждам текущего момента, а то и просто сфальсифицированы, но успешно использовались для агитации в пользу барона. Пророчество Бичикту Цаган Шулун, священного белого камня, приводилось в воззвании, написанном при участии Унгерна или от его имени, и гласило, что после Великой Смуты непобедимый белый Батар спасет монгольского Хагана и вернет ему власть над страной. Пришествие избавителя ожидалось в год Белой курицы 1921. И то, что Унгерн, белый генерал, тоже было важно. Знал он и еще более сомнительное с точки зрения подлинности предсказание о Бароне Иване, который придет из России и возродит империю Чингисхана, что будет начальным этапом в деле спасения человечества. Унгерн говорил об этом в плену, прямо признаваясь, что относил это предсказание к самому себе. По его словам, Иван и Роман почти одно и то же. Наверняка нашлись люди, объяснившие ему чрезвычайную важность подобных совпадений. Прирожденные фаталисты, монголы полагали, что особые прорицания, по-монгольски туку, обязательно предшествуют всем значительным событиям, иначе их роль в истории минимальна. Не будучи предвозвещены, они даже при своей кажущейся масштабности остаются иллюзорными, неспособными повлиять на ход вещей, ведь если в них есть духовная составляющая, значит, она существовала всегда как часть высшего замысла о мире и не могла не быть открыта правицу праведнику. При таком подходе значение монгольской эпопеи Унгерна подтверждалось еще и тем, что ее предвосхищали многочисленные туку, Близкую мысль высказывал Блес Паскаль. Чтобы события не сочли случайным, надо, чтобы оно было предсказано. Для монголов они были не только отражением грядущего в настоящем, той тенью, которую по Момзену бросают впереди себя надвигающиеся великие события, а еще и способом раскрыть их сокровенный, но теряющийся в повседневности смысл. Враги Унгерна считали, что ламы обманывали невежественных намадов, а Барон этим пользовался. Но он никогда не совершил бы того, что совершил, если бы в нем не было глубокой веры в свою миссию, а, как следствие, доверия к якобы предшествующим ей сверхъестественным откровениям. «Легенды в Монголии», — писал Бадмаев, призывая Александра III, — Опереться на них в своей восточной политике значит больше, чем действительность. Привязанные к конкретной местности, они создавали точки в пространстве, где обычная жизнь входила в соприкосновение с иным миром. Здесь обитатели потусторонних сфер встречались со своими избранниками, открывали им будущее и даровали силы для приведения в действие этого скрытого от простых смертных механизма судьбы. Одной из таких точек на карте Монголии была долина Барун-на-Терельджи, куда Унгерн отступил после поражения под Ургой. Поблизости от лагеря азиатской дивизии находились остатки давно покинутого ламами монастыря. Они представляли собой затравеневшие развалины строений из сердцового кирпича, но ровный ряд деревьев на берегу реки, толковался как указание на то, что в будущем тут соберется большое войско и пройдут строи солдат. Армии, которая соберется на этих руинах, суждено было принести в Халху счастливые перемены, иначе место не считалось бы священным. По наблюдению служившего в азиатской дивизии Голубева, все ее сколько-нибудь длительные стоянки назначались в местах, связанных с какими-нибудь монгольскими сказаниями. Тем самым барон укреплял в монголах веру в то, что он перерожденец. С другой стороны, Унгерн сам мог укрепиться в этой вере, если место лагеря на Атерельдже было выбрано им из практических соображений, а связанные с ним легенды он узнал позже. Глава вторая. В декабре 1920 года Унгерн перебазировал дивизию на 100 верст к востоку в Верховья-Керулена. Новый лагерь оборудовали по всем правилам – с линейками, землянками, кузницами, сотенными помещениями и даже баней из привезенного в эти степные края леса. Начали варить мыло. Впервые за три месяца люди смогли помыться и постирать белье. В падях на Керулене имелись запасы сена, заготовленного для китайской кавалерии, но главное преимущество новой стоянки заключалось в том, что отсюда удобнее было контролировать стратегически важный Калганский тракт. На нем начали оперировать чахары Найдангуна. По договоренности, половину награбленного они привозили в лагерь, остальное оставляли себе. Из Монголии в Китай... Традиционно везли пушнину, в обратном направлении – мануфактуру, изделия из серебра, предметы роскоши. После нескольких удачных операций чахары разоделись в шелка, украсили коней серебром, стали нашивать на ташуры лисьи хвосты, на шапки беличи, на халатах носили горжетки из дорогих мехов. При игре в кости монеты ставили на кон не по одной, а целыми чашками. Дивизия тоже теперь не бедствовала. Как уверяет Макеев, благодаря чахарам и отправленной на такой же промысел бурятской сотни Исаула Хоботова, в лагере появилось все, вплоть до жареных куриц и шампанского. Вряд ли эти деликатесы попадали к простым всадникам, но полуголодное существование осталось в прошлом. Дивизионное интенданство стало регулярно получать мясной скот, По продовольственной норме русским, бурятам, японцам, татарам и башкирам выдавалось по 4 фунта баранины в день, если муки не было, и по два с половиной, если была. Монголам по 7 фунтов, но без муки. На Рождество, пишет Князев, всем выдали захваченные с одним из караванов сласти и фрукты. Менее восторженный свидетель уточняет, что это были сахар и сушеные финики, любимое лакомство неизбалованных сладостями кочевников. Наконец, Унгерн получил от союзных князей табун в полторы тысячи лошадей кируленской породы по выносливости лучших в Монголии. Дивизия нуждалась в конском запасе, иначе при ее малочисленности и огромных расстояниях невозможно было вести активные действия против разбросанных вокруг урги китайских войск. В лагерь на Кирулене прибыло и первое туземное пополнение – около двухсот мобилизованных князьями всадников. С ними немедленно начали заниматься боевой подготовкой. Монголы оказались прекрасными стрелками, но изводили инструкторов медлительностью, неспособностью действовать в пешем строю и бессмысленным преклонением перед русскими найонами. На эту партию хватило вывезенных из Акши запасных винтовок. Следующих новобранцев вооружить было нечем. Их отправили коноводами в бурятскую и татарскую сотни. На керуление в дивизию влилось примерно 70 тибетцев. Откуда они взялись, непонятно. Тот то считал их телохранителями Далай-Ламы XIII или воинами его личной гвардии, присланными в ответ на просьбу Унгерна о помощи в борьбе с гаминами. Но более вероятно, что отряд состоял из членов тибетской колонии в Урге, которых завербовал, знавший тибетский язык, бурят Тубанов. Во всяком случае, именно он стал командиром сформированной из них тибетской сотни. По туземной линии начальником остался некий Саджи-Лама. Все монгольские союзники Унгерна, происходили из цеценхановского Аймака и за его пределами были малоизвестны. Чтобы придать движению общенациональный масштаб, он сделал попытку привлечь на свою сторону прославленного Токтохо Вана. Этот человек, когда-то первым бросивший вызов Пекину, пользовался авторитетом у всех монголов, западных и восточных. Старый и больной он давно не вмешивался в политику, Но, как гласила одна из окружавших его имя легенд, в былые времена китайцы сулили золотой весовой эквивалент его тела, если он будет доставлен живым и серебряный, если мертвым. Обращенные к нему призывы остались без ответа, но отблеск славы Ток-То-Хо лег на его родственника Найданжава, который присоединился к барону на Керулене. Там же Джамбалон сформировал еще одну сотню искочевавших поблизости бурятских беженцев, а войсковой старшина Архипов, позднее повешенный Унгерным за воровство, привел к нему из кяхты 90 оренбургских казаков при 15 офицерах. Все они дезертировали из Народно-революционной армии ДВР. С ними был доктор Клингенберг, имевший впоследствии зловещую славу врача-убийцы. В Забайкалье он попал из Перми, его мать была директрисой Мариинской женской гимназии. В лагерь на Кирулене почти ежедневно прибывали русские из Сибири и Забайкалья. Шли казаки и горожане, военные и штатские. Большинство рассчитывало, что Унгерн выведет их в Баргу или в Манчжурию, к очагам цивилизации. Когда выяснилось, что он намерен идти в противоположную сторону, курге, Воевать с китайцами было уже поздно. Все прибывшие объявлялись мобилизованными, мужчин отправляли в сотни, женщин с сестрами милосердия в Лазарет или швиями в мастерские. В снежной степи, за тысячу верст от китайской границы, зная, что пойманных беглецов ждет неминуемая смерть, на побег отваживались немногие. С Хайларом связи не было. О том, что творится в зоне КВЖД. Унгерн понятия не имел, хотя слал туда гонцов с бичагами, то есть письмами с прикрепленными к ним птичьими перьями, в знак чрезвычайной срочности и важности этих сообщений. Пользуясь сменными лошадьми, они должны были лететь как птицы, а прочие оказывать им посильное содействие. Однако посланцы барона или не добирались до места назначения, или предпочитали остаться там, и забыть о своей миссии. Ответных писем от Семенова не поступало. Унгерн не знал, что тот бросил его на произвол судьбы и, по его собственному выражению, удул в Приморье. Новости доходили через монголов, искаженные их представлениями о происходящем и многократной передачей из уст в уста. Однажды тем же путем с Востока пришло радостное известие. Атаман формирует в Хайларе шеститысячный добровольческий корпус для похода в Монголию. Унгерн воодушевился, начали готовить юрты, теплую одежду, лошадей для пополнения, но слух оказался ложным.